Зиновий Алексеевич рос под неусыпными, денно заботами матери. Отцу некогда было заниматься детьми, то и дело в отлочках бывал. Только у него об них и было заботы, чтобы, возвращаясь из какой-нибудь поездки, привезти гостинцев, и одежи чего-нибудь, до да игрушек и лакомств. Мать Зиновия Алексеевича женщина была добрая, кроткая, богомольная. Всю душу положила она в деток. И вылился в них весь нрав разумной матери.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 В городу житьё на иной лад пошло. Зиновий Алексеевич был душа человек. Радушный, ласковый, доброжелательный, хлебосольный. Гостям бывал рад обо всякую пору. Весело, радошно похаживал он по разубранным своим горницам, когда они бывали гостями полнёхоньки. Тут от него и шутки, и смехи так и сыплются. А без гостей приказчики до да рабочие иной раз от хозяина слова добиться скоро не могут.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 смотрят на них, как на привозные диковины, и в тихомолку над ними насмехаются. Бойки и резвы в своем вольске они выросли, а теперь сидят себе да помалчивают, боясь слова сказать. Сохрани бог, не осмеяли бы. А у самих сердце так и щемеет, так и ноет, расплакаться так в ту же пору. В самом начале московских выездов Доронины всей семьей были на именинах.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 «И впрямь, батька, где это ты запропастился?» — стоя в дверях зала, сказала Татьяна Андреевна. «Как это тебе, Алексеич, не стыдно мучить нас? Чего-чего, дожидаючись тебя, мы не надумали. А кулебяк-то подичать перегорело, да и рыба-то в селянке думать надо перепрела». «Запоздал, Маненька», — молвил Зиновий Алексеевич. «Како тут Маненька?» — возразила Татьяна Андреевна. «Погляди на часы-то, битых два часа тебя поджидали»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 Мы все как следует справили, по-родственному. Имечко святое твоего родителя в синодик записали. Считалка в нашей маленной наряду с другими сродниками, поминает его. И в Вольске часовне годовая была по нем заказана. И на Ергизе заказывали, и на Кирженце и здесь, на Рогожском. Как следует помянули Федора Меркулыча. Дай, Господи ему, царство небесное. Три раза истово перекрестясь прибавила Татьяна Андреевна. Меж тем в гостиной на особый столик закуску поставили. И Зиновий Алексеевич, взяв гостя под руку, подвел к ней и молвил. Покойникам вечный покой, а живым хлеб да соль. Милости просим, Никита Федорович, водочки-то, и корки, балочка. Дома-то слыхали мы, мало живешь, продолжал расспросы свои Татьяна Андреевна. Все больше слышь в разъездах. Такое уж наше дело, отвечал Меркулов.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 Кого видел? Ходил ли в субботу в баню? В воскресенье за часы на Рогожское, аль к кому из знакомых в Маленну? Не оскоромнился ли грехом в середу, аль в пятницу? Не воруют ли у него на квартире сахар? Не подменивают ли в портамойне белье? Не надо ли чего заштопать? Нет ли прорежки на шубе, аль на другой одеже какой? Портамойня, прачечное заведение. Покажется, Татьяне Андреевне, что у Микитушки глаза мутны, аль в лице побледнел.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 К тому же человек он заезжий. Как же не обласкать его? Как не приголубить? Как не презреть в теплом родном семейном кружке? Бог счастье отнимет, кто родню на чужбе не покинет», говаривала Татьяна Андреевна. Никита Фёдорович матери не помнил. В пеленках остался после неё. Рос на попечении нянек да мамок. А родитель его в людях человек душевный, веселый, добродушный, обходительный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 Но сделала это не из любви к обтенчику сиротки, а за то, что ругатель-хозяин в обитель ее такие суммы отваливал, что игуменья и соборные старицы бывало строго-настрого наказывают канонницы. «Вся претерпи, всякое озлобление любовью покрой, а Меркуловского дома покинуть не моги, велия бо из него благостыня неоскудно истекает на нашу честную обитель». Канонница Микитушку читать-писать выучила.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 Усовестить ухом не поведешь. От Писания святых отец сказать тебе. Слушать не захочешь, плюнешь да прочь пойдешь. Что мне с тобой делать-то, старче Божий? Чего делать? усмехнулся Федор Меркульч. Бери деньги, да венчай. Вот и все твое дело. Ох-ух-ох, грехи наши, грехи тяжкие, вздыхал поп по-прежнему. А душе-то надо бы подумать, Федор Меркульч, Ведь немало позже-то».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 «Ох, грехи, грехи!» — глубоко вздыхая, молвил поп, и зная, что упрямого Федора Меркулыча в семи ступах не утолчешь, да притом рассчитывая и на благостыню, какой, может быть, ещё сроду не видывал, назначил день свадьбы. Женился Федор Меркулыч. Десятилетний китушка на отцовской свадьбе благословенный образ в часовню возил, и во все время обряда глаз с мачехи не спускал. Сам не знал от чего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 всем распоряжалась по властному своему хотенью. Заспесивилась перед сверстницами и подругами, загордилась перед давними знакомыми, зачванилась перед близкими и дальними сродниками. Живучи у родителей и в великие праздники сладкого вкуса не знавшая, подчас голодавшая и холодавшая, много злобы и зависти накопила просковья Ильинишна в своем девичьем сердце, а когда начала ворочать тысячами, стала ровно каменная, заледенела.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 Отходя его света, ей все имение отдал. Своих деток не родилась, пасынок поперек дороги стоял, и того возненавидела она беззащитного мальчика. Тюрьмы до каторги опасаясь, свету жить Никитушку не решалась, зато вздумала сбыть его из дому, не вертелся бы он на отцовских глазах. Вырастивших его нянек со двора долой согнала. Иргистскую канонницу, что грамоте его обучила, сменила старой, злой,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 Решил Федор Миркулович отправить сына в Питер, отдать его там в коммерческое училище, а отучиться на контору куда-нибудь. Пусть, и дескать, к делам приучается. Выйдет человеком, слава богу, свихнется, значит, была на то воля Божия. И послали Никитушку при отцовском рыбном обозе в Москву, а оттоль в Питер переправили, и там с грехом пополам в училище пристроили. Весела и радошна стала Прасковья Ильинишна. Лет на десяток помолодел Федор Меркулыч от любовных ласк молодой жены, а дедушек у Прасковьи Ильинишны нет как нет, не шлет их Господь. Хоть живи, не живи, а годы возьмут свое. А слаб, одрехлел Фёдор Меркулыч и совсем захилел, когда ему за половину восьмого десятка перевалило. А Прасковья Ильинична тогда во всю красу вступила. «Живой живого ищет, молодость живет молодым».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 Не месяц молодая жена старого мужа обманывала. Любилась она со дружком два годочка. Раз перед троицей Федору Меркулчу прихворнулась. Гостил на перу, на беседе. Покушал ботвиньи до жирной кулебяки. Грибков в сметане сковородку другую уплёл, до жареного поросёночка с гречневой кашей. Только что воротился домой, как его схватило. Сейчас за попом. В сенях Просковья Ильинишна папа перехватилась,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 поменьше бы толков до да пересудов было. Перед отъездом на Низовье услыхал Никита Федорович от знакомых ему краснорядцев, что по зиме много тюленя до да фабрик потребуется. Вспомнилось тут Меркулову, как иные не очень богатые люди от рыбного товара в короткое время делались миллиончиками. Тот всего судака вовремя закупил и продал его по высокой цене у Макарья, другой икру в свои руки до последнего пуда забрал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 садиться только там где захочет не внимал меркулов словам нареченного тестя но с одного слова Лизаветы зиновьевны на все согласился